Глава 13. Август. Часть 1. Остаток июля прошёл без особых событий. Впрочем, лично для меня не совсем без особых событий. Уже через день после переезда у меня подскочила температура, и вы мне пришлось поваляться в постели. Встревоженная тётя Союри отвезла меня в местную клинику, но диагноз оказался обычной летней простудой. Мне мне велели пить много жидкости, нормально питаться и соблюдать постельный режим, и я быстро поправлюсь. Будь это до того, как прекратились катастрофы. Возможно, эти слова меня бы немного успокоили. В общем, когда я пришёл в норму, был уже август. И затем мирно потекли дни летних каникул. Пока я валялся, со мной дважды связалась Мэй. Первый раз позвонила на мобильник, и из-за жары я был в отключке. поэтому пропустил звонок, не взял трубку. На автоответчике мне ничего не оставила. Когда я наконец пришёл в приличное состояние и увидел сообщение о пропущенном вызове, то подумал не перезвонить ли ей, а пока включил комп. Пришёл mail, дата 30 июля, время после того телефонного звонка. Согун, ты просто дёлся лежишь, да? Не перенапрягайся, спокойно отдыхай. Вот такое письмо. Мой мобильник не отвечал, поэтому она, скорее всего, позвонила на домашний и всё узнала о тёте Саюри. Дальше в мейле была вот такая информация. «Я, как всегда в это время, завтра уезжаю на дачу в Хинами. Хотя особого желания нет. Но если скажу, что не хочу, возникнут всякие проблемы, возможно, там увижусь с Киха-Сан. Но ничего лишнего и не скажу, так что не волнуйся». Часть вторая. В начале августа, в основном закончив прибираться в комнате, куда вернулся, я начал убивать время за книжками, как и сказал Еги Сави. Когда книги заканчивались, я, как обычно, ходил за новыми в библиотеку Рассветного леса, а предложением Соте Сана брать книги во Фройден Тоби я решил воспользоваться попозже. Нарушившийся в июле жизненный цикл вернулся к прежнему виду. Встав утром, я завтракал, потом гулял по берегу реки Юмияма, Я заново открывал для себя ощущения, от которых отвик после того ЧПС в Сёнске в июне. Лето было в разгаре. Солнце жарило даже рано утром, однако дующий у реки ветерок давал прохладу. Сакуры, стоящие вряд на другом берегу, шелестели густой зелёной листвой, под ногами шуршали буйно разросшиеся сорняки. Голоса всяка других насекомых заглушали шум воды. Однажды, сидя на скамейке у воды, я увидел парящего зимородка. С тех пор, как мы здесь гуляли с Хадзуми в середине апреля. Нет, не так. Позже, утром того дня, когда умер Сунские, кажется, я тоже его видел. Машинальная сделала с пальцев виртуальный видоискатель и поймал красивый полёт птицы. К этому времени достаточно пришёл в себя, чтобы делать такое на автомате. Уже не было надобности ни бояться катастроф, ни думать о феномене. Конечно, не было надобности бежать из города, как трое стан когда-то. С одной стороны, реальность этого покоя я ощущал в полной мере, и ощущение это было немного странным. С другой стороны, иногда сердце пронзало чувство одиночества. В памяти воскрешалось лицо, голос, поступки, исчезнувшие из зумяк от завы, и каждый раз в груди возникала тупая боль. С тех пор, как я покинул Фройден Тоби, больше не слышал её игру на фоне и не видел её фигуру. Тут, видимо, уже всё нормально, Ведимое это не то, что со мной было 3 года назад. Но иногда всё-таки вспоминалось, и эмоции при этом были невыносимые. Когда эти воспоминания сотрутся? Когда я, как и все остальные, забуду её существование в эти 3 месяца, начиная с апреля? И дозволено ли мне забыть? Иногда я сдавался и таким вопросом. Мои сейчас уже в хинами. На водную гладь мирно текущей реки Йомияма словно накладывалась тихая, словно мёртвая гладь озера Минатзуки, и издалека словно доносился тихий шум океана. Видимо, сейчас не получится, но... Мне вдруг вспомнились эти слова, которые когда-то сказала мне Мэй. «Давай когда-нибудь ещё раз сходим в приозёрный особняк. Конечно, никому не расскажем, будем только мы вдвоём. Как тебе?» Как и сказала Мэй, пока что не получалось. Но, возможно, когда-нибудь это как-нибудь всё-таки наступит, но когда именно, сейчас я не имел ни малейшего понятия. Как всегда, Мэй, наверное, вернётся с дачи перед Абоном где-то в районе 10 августа. Я решил, что попробую связаться с ней в нужный момент. И, может, приглашу на парк Юрского периода 3. Часть третья. 8 августа, среда, первая половина дня. Впервые за приличное время я отправился в клинику во флигеле городской больницы и поговорил с Усуем Сан Сэем. «О, Сакон, я вижу, ты бодр!» Я был поражён, когда он произнес это в смотровом кабинете, глядя на меня. Насколько я помнил, в этом кабинете такой тон я слышал впервые. «Я слышал, в том месяце у тебя умер дедушка, и я волновался. Ты в порядке?» «Тебе снова пришлось пережить смерть близкого человека». А, ага. Это был большой шок, но но да, я в порядке, без колебаний ответил я. По ночам я нормально спал, кошмары тоже снились реже, чем прежде. От простуды я уже оправился, и со здоровьем тоже был полный порядок. С мамой ты за всё это время так и не повидался? Ну да. А по телефону вы говорите? Ну, иногда, ответил я, нарочито слабым голосом. распознал доктор мою ложь или нет, не знаю, но он кивнул и поморгал своими маленькими глазками. Я рад, что ты бодр. Но всё равно не очень перегружай себя. Не старайся через силу быть жизнерадостным. Когда тебе больно, тебе больно. Когда тебе грустно, тебе грустно. Когда тебе страшно, тебе страшно. Прими свои чувства как есть это главное условие для сохранения душевного баланса. Ты ведь понимаешь? Да. Сегодня утром погода была по-настоящему летняя. Но после того, как я пришёл в больницу, начали появляться подозрительные облачка. Когда я закончил консультацию и вышел из смотрового кабинета, уже пошёл дождь, такой сильный, что у меня вырвалось: "Ой". Пройдя по коридору в главное здание, я добрался до холла диагностического корпуса. Судя по звукам, слышным внутри здания, дождь тем временем ещё усилился. Проходя мимо окон, я выглядывал наружу, но там, несмотря на дневное время, Был сумрак, как вечером. Зонт я с собой не взял. Я подумал не подождать ли внутри, пока дождь ослабнет, а тем временем занял очередь в кассу. И тут внезапно кое-кого увидел. В углу просторного холла неподвижно стояла светло-серая фигура. Это кто-то в летней женской форме Северного флота. Кто? Было далековато, и между нами сновало множество людей, тем не менее, напрягши зрение, Я вгляделся в лицо этого кого-то. А, — вырвалось у меня. Её лицо. Её зуми. Невозможно, — мысленно воскликнул я и поспешно зажмурился, затем приоткрыл глаза и снова посмотрел. Но светло-серая фигура не исчезла, лицо тоже было видно, по-прежнему её лицо, Идзуми, мёртвенно-бледное, бесстрастное. Невозможно. Конечно, мне это кажется, «Галлюцинация, может, оптическая иллюзия». Так я себе твёрдо говорил раз за разом, однако она все никак не исчезала, и я не отводил глаз, словно завороженный. Наконец, мне показалось, что её губы слабо шевельнулись, и как будто в ушах раздался голос, который, по идее, оттуда-сюда доноситься не должен. Он произнёс моё имя. Сокон. Это точно был её голос. Идзуми. Моё душевное равновесие, которое я вроде как хорошо поддерживала, видимо, в этот момент дало сбой. И, видимо, меня что-то поймало. Окружающие звуки превратились в шум, как у радио со сбившейся настройкой. И люди в холле, их движения всё стало каким-то нереальным, словно было отделено от меня пло прозрачной стенкой. И посреди всего этого она пришла в движение. И я, будто гонясь за ней, быстро двинулся следом. То, что было потом, вспоминалось лишь отдельными фрагментами, как будто я, проснувшись, оглядывался на только что увиденный сон. После выхода из холла память перебрасывает меня сразу к лифту. Увидев, что она вошла в лифт, я кинулся следом и в последний миг проскочил в закрывающиеся двери. Но в кабине кроме меня никого не было «Со-Кун». Однако кнопка движения была нажата. «Б-2». Кабина опустилась на второй подземный этаж, Я в растерянности вышел наружу. Отсюда шли длинные коридоры в трёх направлениях. Сокун, почудилось мне слева, и я зашагал туда. В нескольких метрах впереди показалась светло-серая женская фигура. В этот момент все лампы на потолке разом замигали. Я двинулся за фигурой, но вскоре мигание сменилось темнотой, в которой фигура растворилась. Потеряв чувство направления, я растерялся. Но фигура вновь появилась в нескольких метрах от меня. Я опять двинулся к ней, но она опять исчезла. И так повторялось, как будто целую вечность. Кажется, за это время я несколько раз поднимался по лестницам, кажется, несколько раз поворачивал вместе с коридором, кажется, несколько раз спускался по лестнице, кажется, несколько раз сам коридор шёл соклоном вверх или вниз. Ощущение, словно я в гигантском лабиринте чуроющего иного мира. Целью остремлённо разыскивая или преследуя фигуру, Я вскоды перестал понимать, в какой части больницы нахожусь. Нет, я даже не был уверен, что здесь, где я нахожусь, вообще было в пределах больницы Юмигаоки. Я пришёл в себя, когда меня ослепила внезапная белая вспышка. Это была вспышка молнии в тёмном небе за окном. Звуки ливня я воспринимал не как бессмысленный шум, а именно как звук дождя. Ещё я понял, что стою в сумрачном коридоре где-то в больнице и В нескольких метрах передо мной стояла светло-серая фигура. «Да, точно. Здесь девушка Сокон. В летней женской форме северного Йоми. Это Идзуми». «Ха?» – раздался голос. Девушка повернулась ко мне и немного удивлённо спросила. «Хирацкакон?» «Что?» «А, нет. Это не Идзуми. Эта девушка не Идзуми. Она повыше Идзуми». И с короткими волосами в руках у неё был маленький букет. Её зовут... Это Сан. Её зовут Эта. Один из безопасников класса 3-3. Именно она предложила в качестве контрмера этого года назначить двух тех, кого нет. Э-э-э... Здравствуй. Как идиот поздоровался я. М-м-м... Ну... Почему здесь Эта? Я задачно склонил голову на бок... Почувствовав, что то, что овладело мной, ушло, я снова огляделся по сторонам, чтобы понять ситуацию. Я в больнице Юми Гаоки, где-то внутри больницы, похоже, довольно далеко от холла диагностического корпуса, судя по виду из окна, на третьем или четвёртом этаже. А... Она тоже растерянно склонила голову на бок, потом, моргнув своими чёрными глазами, спросила. Херац как он? Ты тоже? А? Не понимаю смысла вопроса. Я склонил голову ещё больше. «Я... э... пришёл на приём к семейному доктору». «Вот как. Но...» «Это Сан. А ты?» «Что ты делаешь в больнице?» Спросил я. Она показала мне букетик и ответила. «Я навещаю больную». «Навещаешь больную?» Раньше она лежала в главном здании, а сейчас я услышала, что её перевели в другую палату. Тут довольно сложно всё устроено, но... И я поблуждала, прежде чем добралась куда надо. Точно, только сейчас до меня дошло. Раз она безопасник, навещает больную, то эта больная, разумеется, это стояла перед дверью тёмного кремового цвета. Видимо, это и есть нужная ей палата. Я шагнул вперёд и прочёл именно таблички рядом с дверью. «Маки Сосан. Неужели она до сих пор в больнице?» «Мы с Маки Сосан дружим с конца прошлого года». когда она перешла в нашу школу. Немного понизив голос, сообщила Эта. У неё уже давно слабый организм, но она очень добрая. Поэтому, наверное, в этот раз она решила, что раз всё равно попадёт в больницу, почему бы не вызваться тем, кого нет. В тот раз? А, на мартовской встрече по контрмерам. Раз уж мы здесь, Херацкакун, может, навестим её вместе? А... а можно так вот внезапно? Вроде в последнее время ей стало лучше. «Давай я её спрошу». С этими словами Эта постучала в дверь палаты, сообщила вслух «Это эта!» и вошла. И вскоре «Заходи». Услышал я изнутри другой женский голос «Не эта!» «Да, я его точно уже слышал!» «Тогда этот голос принадлежит…» «Соохирацкакон, я рада, что ты пришёл!» Притянутый этим голосом, в котором ощущалась беззаботность, но в то же время какая-то слабость, я вслед за этого шёл в палату, но в этот момент где-то раздался тихий щёлк, и весь мир залила тьма, но тут же всё стало как было. И я осознал, вспомнил, понял, в общем, нашёл некий ответ, один из возможных ответов на вопрос, который давно уже втайне себе задавал.